Анджело Мазини, божественный Анджело Мазини, как его называли, обладатель поистине редкого голоса, был уже не молод, когда попал в дикую Россию. К его удивлению, Россия оказалась совсем не такой дикой, как он ожидал. Театралы приняли знаменитого певца восторженно. Но Мазини привык к успеху. Его соотечественники считали за честь петь в одном спектакле с королем теноров и потом хвастали этим долгие годы. Специально для него Савва Иванович решил поставить Лоингрина. А пока что Мазини пел в «Фаворитке», да позировал Серову, которому Савва Иванович заказал его портрет. Портрет нравился Мазини. Позировал он терпеливо, даже охотно. Был любезен и обходителен. Вообще, к художникам он благоволил. Близко сошелся не только с Серовым, но и с Коровином, к которому почувствовал расположение как к человеку родственной души. Коровин был также небрежен, не собран, безалаберен. После «Фаворитки» Мазини спел по разу в реголетто и в Сивильском цирюльнике. Но однажды, придя в театр, он попробовал голос — Голос показался ему недостаточно звучным. Артист был слегка простужен. Никому ничего не сказав, Мазини уехал домой. А между тем зрительный зал был переполнен, пришли послушать именно Мазине. Сава Иванович обиделся на Мазине, Мазини на Саву Ивановича, и певец отомстил. Перешел демонстративно в другую антрепризу. Между тем подоспела долго готовившаяся постановка Лоенгрина. Савва Иванович решил на месть ответить местью и выписал по чьей-то рекомендации немецкого певца Шейдвеллера из Баварии. «Из самой Лоенгринии», — говорил он Станиславскому, — «настоящего, с пивом». Певец приехал. Был он маленький, пухленький, толстенький, никак уж не Лоенгрин. Да и голос у него был действительно пивной, как из бочки. Но Савв Иванович подбадривал сам себя и всех вокруг. «Жаль, — говорил он, — Шейдвеллер сейчас не в голосе. На репетиции он пел в полголоса, но иностранцы, особенно знаменитые, все такие, а все-таки чувствуется, что это такой настоящий вагнеровский певец». Но настоящий вагнеровский певец оказался совершенным ничтожеством, да еще сопломбом. Не в голосе он оказался не только на репетиции, но и во время спектакля. Кроме того, во время спектакля произошло с ним совсем уж комическое недоразумение. Лоенгрин должен был уплывать со сцены на лебедях. Лебедей подали. Маленький толстенький Лоенгрин сел на них, но лебеди застряли, их тянули, Лоингрин едва не падал от толчков, зал хохотал. Финальная ария окончилась, а лебеди все стояли на месте. Певец воскомерно поглядел на зал и удалился. Рассказывая этот анекдотический случай, Константин Сергеевич Станиславский пишет. «Страдая за Саву Ивановича, я поспешил за кулисы, чтобы его утешить, и что же...» Я застал Саву Ивановича в кабинете, где он лежал на диване, покатываясь со смеху, вот потешил немец, стонал Савы Иваныч среди смех. Успокоившись, он стал вспоминать с восторгом о том, как пел в божественный Мазини. Совсем незабавная и очень обидная именно для Савы Ивановича история произошла с портретом Мазини, очень удачно оконченным Серовым. До сих пор считалось, что, поссорившись с Мазини, Мамонтов от портрета отказался. Такое заключение можно сделать из письма Серова, который пишет жене. «Портрет мой, Сави Иванович, разумеется, теперь не нужен, и решено его продать какой-нибудь богатой психопатке, одержимой господином Мазинием». Заключение это подкреплялось еще тем, что портрет действительно оказался не у Мамонтовых, о чем вспоминает гробарь. Портрет Мазини в течение без малого четверть столетия оставался в неизвестности, словно канул в воду. С большим трудом, не без ухищрений, мне удалось его разыскать у некоего Баранова, когда я его выставил на посмертной Серовской выставке 1914 года. Здесь автор этой книги должен повиниться. Следуя инерции и не располагая ничем, кроме таких авторитетных свидетельств, он в первом издании своей книги о Серове написал то же самое, назвав Мамонтова самодуром, хотя и оговорившись, что считает его самым просвещенным и самым благородным из российских меценатов. А между тем все оказалось не так. В Мамонтовском архиве автор — натолкнулся на документ, который и пролил свет на историю с Серовским портретом Мазини. В 1896 году в Нижнем Новгороде должна была состояться Всероссийская выставка, и устроитель ее, министр финансов Витте, обратился к Саве Ивановичу с просьбой послать на эту выставку имеющиеся у него художественные произведения и содействовать тому, чтобы другие коллекционеры, на которых Мамонтов сможет оказать влияние, также прислали находящиеся в их собственности картины. Письмо это написано на одной странице министерского бланка. Три другие страницы исписаны почерком Мамонтова. Это перечисление картин, которые Мамонтов намерен был отправить в Нижний Новгород с распределением их по ящикам и с обозначением владельцев. И вот в этом списке значится портрет итальянского певца Анжело Мазини работы Серова, владелец портрета Савва Иванович Мамонтов. Таким образом опровергается старинная легенда. Ясно, что портрет находился в доме Мамонтовых на Садовой спасской но после краха Мамонтова был продан, как и все остальное, с молотка, продан тому самому Баранову, у которого впоследствии отыскал его гробарь. Через год после Мазини гастролировал в Москве Франческо Таманью. Частная опера, вернее, то, что от нее к тому времени осталось, поместилась на этот раз не в Леонозовском театре, а в Шалопутинском. На театральной площади. Таманьо дебютировал в Отелло, Верди. Музыкальную часть партии Отелло Таманьо разучивал под руководством самого композитора, драматическую под руководством Сальвини. Таманьо не был известен еще в России, и москвичи ждали просто хорошего певца. Но Таманьо всех поразил. При первых звуках арии, все оказались, словно бы вдавленными в спинки своих кресел силой его всесокрушающего голоса. По мере того, как он пел, ураган нарастал, а когда он пропел последнюю ноту арии, публика находилась почти в состоянии шока. Сначала все замерли, даже оркестр замолк. Потом слушатели вскочили в недоумение, обращаясь с вопросом друг к другу «Вы слышали, что это такое?» И лишь после этого разразились бури аплодисментов, кинулись к рампе с криками бис. «Таманью был в этой опере одинаково велик», — пишет Всеволод Савич Мамонтов, — «и как певец и как актер, несмотря на то, что в ней рядом с драматическими положениями, требующими для исполнения героического тенора, есть такие чисто лирические места, как любовный дуэт первого акта и трогательная сцена последнего». Все эти моменты Таманью передавал неподражаемо, незабываемо. Но и только ни в какой другой опере Таманью так и не проявил себя. Он пел в Вильгельме Телли, Трубадуре, Аиде, Гугенотах. Везде поражал слушателей мощью своего голоса, но ни той выразительности пения, ни той игры, какие проявились в Отелло, не было. Таманью был человеком гениальных способностей, но лишь один раз он нашел руководителя, сумевшего заставить его эти способности проявить полностью.